Глава 3. Дела сердечные. 14 ноября, 17 часов 5 минут по Гринвичу, Лондон, Англия. Сюда я что-то нашёл. Обернувшись, София увидела, что один из специалистов с металлоискателем подзывает своего напарника. Но что ещё случилось? Мужчины стали разгребать в стороны осколки бронзовых статуэток, чугунные курильницы и медные монеты. К шлёпая по воде, София подошла к ним посмотреть находку. Это могло быть что-нибудь важное. В противоположном конце галереи в дверях показалась услышавшая крик Кара и присоединилась к маленькой группе. Что вы нашли? со спокойной властностью произнесла Кара. Затрудняюсь ответить, объяснил специалист, кивая на зажатый в руках металлоискатель. Но я регистрирую очень сильный сигнал. Осколок метеорита? Точно сказать не могу, источник находится вот под этой каменной глыбой. София разглядела, что каменная глыба представляет собой туловище и нижние конечности изваяния из песчаника, опрокинутого на спину. Она узнала его, несмотря на то, что голову и верхние конечности оторвало взрывом. Это изваяние в человеческий рост когда-то охраняло вход в гробницу в Салале. Оно было создано за 200 лет до рождения Христа. Изваяние изображало мужчину с каким-то длинным предметом у плеча. Кто-то полагал, что предмет похож на ружьё, однако на самом деле это был погребальный светильник, который плакальщики носили на плече. Уничтожение изваяния было огромной потерей. Теперь от него остались лишь туловище и обломки ног. Температура при взрыве была такой высокой, что песчаник оплавился. Его поверхность покрылась твёрдой стеклянной коркой. Вокруг изувеченной скульптуры столпились члены команды Кары в красных масках. Мужчина, сделавший открытие, указал металлодетектором на поврежденное изваяние. Надо откатить эту глыбу в сторону и посмотреть, что под ней. За работу, кивнув, согласилась Кара. Нам понадобятся ломики. Двое рабочих поспешили к сложенным инструментам. София шагнула вперед, загораживая собой изваяние. Кара, подожди. Разве ты не узнала эту статую? Что ты хочешь сказать? Посмотри внимательнее. Это та самая статуя, которую обнаружил твой отец, та, которая была в земле у входа в гробницу в Салале. Нам нужно постараться спасти то, что ещё можно спасти. Мне наплевать. Взяв подругу за локоть, Кара отстранила её. Сейчас гораздо важнее найти разгадку того, что произошло с моим отцом. София упрямо стояла на своём. Кара, неужели ты думаешь, что это может иметь какое-то отношение к гибели твоего отца? Кара махнула рукой, подзывая рабочих с ломиками. «Дайте один». София застыла на месте. Она обвела взглядом остальные залы галереи и увидела их теперь в совершенно другом свете. Неужели вся коллекция, вся ее работа, плоды стольких лет, для Кары в действительности являлись лишь мемориалом Реджинальда Кенсингтона? Она на самом деле Кара пожелала поставить свой образный эксперимент, собрать все результаты исследований в одном месте, чтобы определить, что именно произошло столько лет назад с её отцом в пустыне. София вспомнила историю, которую в юности рассказала ей, заливаясь слезами подруга. Кара была убеждена, что её отца погубило какое-то сверхъестественное явление. София поняла подробности: не знасы, призраки, обитающие в безлюдной пустыне. Ещё подростками они с Карой изучали все предания на эту тему, стараясь узнать как можно больше о таинственных не-снасах. Легенды гласили, что это души людей давным-давно населявших большой город в самом центре пустыни. Этот город упоминался в сказаниях под разными названиями: Ирам, Вабар, Убар, город тысячи колонн. Упоминание о его падении можно было встретить в Кораане, в сказках "Тысяча и одна ночь", в описаниях походов Александра Македонского. Основанный праправнуками библейского Ноя Убар вскоре превратился в богатый и развращённый город, жители которого предавались всем мыслимым порокам. Правитель города не внял предостережениям пророка по имени Гуд, и Бог стёр город с лица земли, похоронил в песках, чтобы его больше никто не видел. Погребенный в безжизненной пустыне Убар стал Атлантидой на суше. Появились легенды, утверждавшие, что город под песком до сих пор существует. Он населён призраками умерших, его жители застыли, превратившись в камень, а по предместиям бродят злобные джинны и ещё более отвратительные ниснасы жестокие твари, обладающие сверхъестественной силой. София была уверена, что Кара давным-давно отбросила все подобные предания как чистую выдумку. Особенно после того, как следствие пришло к выводу, что гибель её отца произошла из-за карстового разлома, внезапно открывшегося в песках. Подобные смертельные ловушки не редки в тех местах. Порой их жертвами становятся ничего не подозревающие путники или даже целые грузовики. Основанием пустыни служит преимущественно известняк с пещерами и тоннелями, некогда промытыми подземными водами. Они время от времени обрушиваются, что, как правило, сопровождается явлением, которое описала Кара, большим столбом кружащейся пыли, который поднимается над пустыней. Кара нетерпеливо схватила ломик и подошла к опрокинутому изваянию. Судя по всему, объяснения геологов её тогда не убедили. София подумала, что следовало бы догадаться об этом, особенно принимая в расчёт увлечение древней Аравии, которое у Кары переросло в настоящую манию. Подруга тратила миллиарды на то, чтобы проникнуть в прошлое, чтобы собрать как можно больше исторических реликвий всех эпох. Для этой цели Кара нанимала лучших специалистов. София закрыла глаза, угадая, какая часть её собственной жизни была растрачена впустую во имя этих бредовых замыслов. Какое давление оказало на неё Кара, когда она выбирала, в каком направлении продолжить образование. Как Кара влияла на исследовательскую работу здесь, в музее? София отряхнула головой, на то чтобы разобраться во всём этом, понадобится много времени. Открыв глаза, София шагнула к изваянию, загораживая его собой. Я тебе не позволю портить статую ломом. Кара отстранила подругу. Её голос прозвучал спокойно и рассудительно. Если там находится осколок метеорита, очень важно его найти. и ради этого можно оставить пару царапин на разбитой статуе». «Важно, для кого?» София постаралась скопировать невозмутимость подруги, однако ее вопрос прозвучал скорее как обвинение. «Из той исторической эпохи в Аравии до наших времен дошла лишь горстка из вояний, и эта статуя одна из них. Даже покалеченная временем она не имеет цены, а ты хочешь ее уничтожить?» «Метеорит может подождать!» Отрезала София, обрывая свою благодетельницу. По крайней мере, изваяние можно осторожно сместить в сторону. Кара устремила на неё стальной взгляд, ломавший даже мужчин. София выдержала его, поскольку она знала эту женщину ещё маленькой девочкой. Шагнув к подруге, она взяла у неё ломик, с изумлением обнаружив, что у Кары дрожат руки. Я знаю, на что ты надеешься, прошептала София. Им обеим была известна история обнаруженного английским археологом метеорита причудливой формы, похожего на настоящего на коленях верблюда. Якобы именно этот верблюд охранял вход в погребённый песками затерянный город, который назывался Убаром. И вот сейчас метеорит взорвался при самых странных обстоятельствах. Должна быть какая-то связь, пробормотал Акара, повторяя свои собственные слова, произнесённые некоторое время назад. София знала лишь один способ развеять надежды подруги. Тебе прекрасно известно, что у бар уже обнаружен. Она умолкла, давая Каре возможность осознать смысл её слов. В 1992 году легендарный город был открыт археологом-любителем Николасом Клеббом с помощью спутникового локатора, способного просвечивать верхний слой почвы. Основанный приблизительно за 900 лет до нашей эры, рядом с одним из многочисленных в этих местах колодцев Древний город был важным перевалочным пунктом на дороге благовоний, которая связывала оазис в прибрежных горах Амана с богатыми городами на севере. На протяжении веков Убар процветал и разрастался. Затем настал день, когда половина города провалилась в гигантский карстовый разлом, после чего уцелевшие суеверные жители покинули Убар, и город поглотили пески. Убар был не более чем обычным торговым городом, продолжала София. Кара покачала головой, но София не смогла определить, то ли подруга не соглашается с её последним утверждением, то ли заставляет себя принять действительность. София вспомнила, в какой восторг пришла Кара, узнав про открытие Клеппа. Газеты всего мира раструбили о нём подброскими заголовками: "Обнаружен легендарный затерянный город в Аравии". Кара поспешила в Аман, чтобы увидеть всё своими глазами и лично участвовать в раскопках. Однако, как правильно заметила София, за 2 года работ, в ходе которых были обнаружены лишь глиняные черепки и кухонные утварь, выяснилось, что древнее городище является не более чем заброшенным перевалочным пунктом на караванной тропе, после чего интерес к нему угас. Ни несметных сокровищ, ни чёрных призраков, остались лишь болезненные воспоминания, терзающие живые. Леди Кензингтон снова заговорил специалист с металлоискателем, первым обнаруживший сильный сигнал. Возможно, доктор Алмаз права, и эту чёртову штуковину трогать не надо. И женщины обернулись к повреждённому изваянию. С двух сторон к нему специалисты приставили свои металлоискатели. Приборы дружно пищали. Я ошибался, продолжал первый специалист. Обнаруженный мной источник сигнала находится не под камнем. Тогда где же он? раздражённо спросила Кара. Ответил второй специалист. Он внутри. Наступила изумлённая тишина, которую первой нарушила Кара. Внутри? Да, мэм. Я приношу свои извинения. Мне не сразу пришла в голову мысль взять пеленг двумя металлоискателями. Я никак не предполагал, что внутри камня может что-нибудь оказаться. София шагнула вперёд. Невероятно, это просто случайное вкрапление самородного железа? Нет, если судить по показаниям наших приборов, сигнал очень сильный. Необходимо разбить статую, сказала Кара. Софияна хмурилась. Проклятье. Она опустилась перед изваянием на колени. Мне нужен фонарик. Кто-то из членов команды Кары передал ей фонарик. Что ты собираешься делать? нетерпеливо спросила Кара. Заглянуть внутрь? София провела ладонью по поверхности изваяния, оплавленной жаром взрыва. Песчаник превратился в стекло. Поставив фонарик лампочкой в низ на грузное туловище статуи, молодая женщина включила его. Тотчас же озарилась вся остекленевшая поверхность изваяния. Сквозь мутную тёмную корку проступили неясные детали. София не разглядела ничего необычного, однако стекло имело в толщину всего около 2 дюймов. То, что они искали, должно было находиться в глубине каменной глыбы. Кара, склонившись рядом с Софией, заглянула через плечо и ахнула. "В чём дело?" спросила София, начиная было убирать фонарик. "Подожди," остановила её Кара. "Посвети в середину." София послушно переместила луч света к середине туловища. Показалась какая-то тень, тёмный сгусток, запрятанный в глубине, в том самом месте, где стекло переходило в камень. В свете луча сгусток сиял тёмно-багровым цветом. Его форму нельзя было ни с чем спутать, особенно если учесть, в каком месте груди он находился. "Это сердце", прошептала Кара. София отшатнулась, поражённая не меньше подруги. "Человеческое сердце". 20 часов 5 минут. Несколько часов спустя Кара Кенсиннгтон стояла в туалетной комнате для обслуживающего персонала, расположенной рядом с отделом древней истории Ближнего Востока. Но ну, теперь ещё одну. Молодая женщина вытряхнула на ладонь оранжевую таблетку. Аддерал, сильно это низирующее средство, содержит 20 мг амфетамина, отпускается по рецепту врача. Кара взвесила таблетку в руке. Какое мощное воздействие заключено в такой маленькой штучке. Но, возможно, сейчас его будет недостаточно. Подумав, Кара вытряхнула вторую таблетку. В конце концов, прошлой ночью она не сомкнула глаз, а впереди ещё много работы. Взяв таблетки в рот, Кара запрокинула голову назад, заглатывая их, затем, не запив водой, посмотрела на своё отражение в зеркале. Лицо раскраснелось, зрачки расширились. Кара провела рукой по волосам, пытаясь взбить их, придать подобие какой-то формы, тщетно. Наклонившись к раковине, она включила холодную воду и, намочив ладони, прижала к щекам, стараясь дышать как можно глубже. Казалось, прошли не часы, а дни с тех пор, как неожиданный звонок поднял её с кровати в особняке родового поместья Блэкхит. Услышав о взрыве, Кара вскочила в лимузин, и шофёр помчал её по пустынным ночным улицам сквозь грозу к Британскому музею. И что теперь? В течение всего бесконечно длинного дня различные следственные бригады собирали в галерее всяческие улики: образцы обугленного дерева, пластмассу, металлы и даже кости. Наконец, из груды обгоревшего мусора были извлечены несколько осколков метеорита, покрытых слоем шлака. По предварительной версии, от электрического разряда шаровой молнии воспламенились какие-то летучие компоненты, находившиеся в глубине самородного железа. Однако пока что никто не осмеливался предположить, что это были за компоненты. Дальнейшие исследования продолжатся в многочисленных лабораториях как в Англии, так и за её пределами. Кара не могла скрыть разочарования. Увидев на мониторе видеонаблюдения светящуюся сферу шаровой молнии, она вспомнила тот день, когда её отец исчез в облаке пыли, окружённый вихрем и искрящимися голубоватыми электрическими разрядами. Теперь взрыв и ещё одна смерть. Молодая женщина не сомневалась, что должна быть какая-то связь между прошлым и настоящим, но какая? Неужели она снова зашла в тупик, как это часто бывало за последние годы? Стук в дверь заставил Кару оторваться от изучения собственного отражения в зеркале. "Кара, мы готовы приступить к исследованию". Это была София. В голосе подруги Кара услышала обеспокоенность. Одна только София понимала, какой груз лежит у Кары на сердце. Уже иду. Бросив пластмассовый пузырёк в сумочку, Кара щёлкнула застёжкой. Первая волна энергии, вызванная принятым препаратом, чуть притупила чувство отчаяния. Напоследок ещё раз тщательно попытавшись пригладить волосы, Кара подошла к двери, распахнула её и оказалась в зале, выбранном для временной лаборатории, в знаменитом сводчатом зале Британского музея. Построенное в 1839 году двухъярусное помещение в западном крыле музея обладало характерными чертами ранневикторианской архитектуры: ряды библиотечных шкафов, кованые чугунные лесенки и переходы, изогнутые арки потолка, вместительные ниши. Эти стены помнили Чарльза Дарвина и Ливингстона, членов Королевского научного общества, которые облачёнными во фраки собирались здесь среди рядов старинных книг и табличек с древними письменами. Этот зал, никогда не бывший открытым для широкой публики, теперь использовался отделом древней истории Ближнего Востока в качестве учебного центра и вспомогательного архива. А сегодня, закрытому для всех за исключением немногих избранных, сводчатому залу суждено было стать импровизированным моргом. Кара посмотрела на каменное изваяние, обезглавленное, без рук, лежащее в углу на насилках. Это было все, что осталось от древней статуи, находившейся в северном крыле. София настояла на том, чтобы обломок извлекли из мусора и перевезли сюда, в безопасное место. Из вояния освещали две галогенные лампы, а рядом на столике были разложены подобные инструментом в операционной зубила различных размеров, молотки и щетки. София натянула на руки латексные перчатки. Она была в плотном фартуке, глаза закрывали защитные очки. Все готовы, Кара кивнула. Предлагаю расколоть старику грудь, с обычным грубоватым энтузиазмом американцу вподол голоса молодой парень. Кара, знакомая со всеми, кто работал в галерее, знала аспиранта Северо-западного университета Клея Бишопа. Парень, которому предстояло на этот вечер стать оператором документалистом, возился с цифровой видеокамерой, установленной на штатив. Мистер Бишоп, проявите побольше уважения. попросила София. Извините, поспешно ответил би숍 с хитрой улыбкой, позволявшей усомниться в искренности его слов. Долговязый представитель следующего поколения би숍 обладал довольно приятной внешностью. Он был в джинсах, чёрной футболке с портретом рок-звезды и кроссовках, которые когда-то могли быть белыми, во что сейчас, правда, верилось с трудом. Выпрямившись, молодой человек потянулся, демонстрируя полоску обнажённого живота и провёл рукой по рыжему ёжику на голове. Единственным намёком на его принадлежность к учёной братии были очки с толстыми стёклами в чёрной оправе, достаточно некрасивые, чтобы снова быть в моде. У меня всё готово, доктор Алмас. Отлично. Шагнув в свет галогенных ламп, София остановилась перед столиком с инструментами. Кара обошла вокруг, чтобы наблюдать с другой стороны. И встала рядом с начальником службы безопасности Райаном Флемингом, единственным посторонним присутствующим на вскрытии. Судя по всему, он пришёл, когда Кара отлучалась в туалет. Флеминг кивнул ей, и по его виду сразу стало ясно, что он, подобно большинству сотрудников музея, чувствовал себя неуютно в её присутствии. Пока София производила замеры, Флеминг смущённо покашливал. Я пришёл сюда, как только узнал о вашем открытии. прямям рело, обращаясь к Каре. "Зачем?" спросила та. "Это как-то связано с соображениями безопасности?" "Нет, из чистого любопытства. Мне каждый день находят стратуи, внутри которых спрятаны сердца", ответил Флеминг, кивнув на изваяние. Это действительно было так, хотя Кара подозревала, что Флеминга привели сюда от дела сердечного и другого рода. Взгляд начальника службы безопасности гораздо чаще задерживался на Софии, чем на странном камне. Позволив Флемингу предаваться восторженному обожанию дамы сердца, Кара повернулась к распростертому на полу изваянию. В ярком свете ламп под оболочкой расплавленного стекла расцвело буро-красное сияние. Кара склонилась над статуей. Сердце, выполненное в натуральном размере с соблюдением всех анатомических особенностей, Несомненно, было изготовлено из какой-то металлической руды, поскольку его присутствие обнаружили металлоискатели, и тем не менее у Кары возникло такое ощущение, что если она будет смотреть на него достаточно долго, сердце начнёт биться. София приблизилась к обломку статуи с алмазным резцом и аккуратно процарапала стекло, очертив правильный квадрат вокруг скрытого в камне сердца. Я хочу сохранить как можно больше «Надеюсь, что слой оплавившегося песчаника слабо связан с остальной породой». Затем София прилепила к стеклянному квадрату присоску и крепко взялась за рукоятку. Взяв резиновую киянку, она с силой постучала по периметру стекловидного квадрата. Под царапинами появились маленькие трещинки. Все присутствующие вздрагивали при каждом ударе. Даже кара поймала себя на том, что крепко стиснула пальцы в кулаки. «Одна только София оставалась спокойной». Кара знала, что в стрессовых ситуациях её подруга легко поддаётся приступам паники, но когда занимается любимой работой в привычной среде, то становится твёрдой, как алмаз и в резке, и такой же острый. Молодая женщина работала в спокойной сосредоточенности, с невозмутимостью последователей дзен-буддизма. И всё же Кара заметила во взгляде подруги блеск, блеск восторженного возбуждения. Уже давно Кара не видела ничего подобного в глазах Софии, превратившейся в бледную тень той женщины, которой она когда-то была. "Надеюсь, этого будет достаточно", наконец объявила София. Отложив киянку, она маленькой кисточкой смыла стеклянную крошку и песчинки, полностью очистив поверхность. Затем слегка надавила на рукоятку присоски сначала в одном направлении, потом в другом, осторожно раскачивая стеклянный квадрат. Вдруг София резким движением потянула присоску вверх, поднимая кусок освободившегося стекла. Шагнув ближе, Кара заглянула во вскрытую грудь изваяния. Как выяснилось, сердце было выполнено детальнее, чем ей показалось в начале. Каждая камера была воспроизведена с мельчайшими подробностями, включая тончайшие артерии и вены на поверхности. Сердце уютно устроилось в ложе из песчаника, Словно из вояния наросло вокруг естественным путём жемчужина внутри устрицы. Осторожно освободив стекло от присоски, София перевернула его. На внутренней стороне расплавленного камня отчётливо отпечаталось поверхность сердца. София повернулась к объективу видеокамеры. Клей, ты получаешь хорошую картинку? Пригнувшись к видоискателю, Клей покачивался на каблуках. Чёрт возьми, это просто фантастика. Считаю это положительным ответом. София опустила стекло на столик. А что насчёт сердца? спросил Флеминг. Обернувшись к изваянию, София склонилась над вскрытой грудью. Она осторожно постучала ручкой кисточки по сердцу. Все присутствующие услышали отчётливый звон. Определённо это металл, судя по рыжеватому цвету, скорее всего, бронза. Звук такой, будто сердце полое внутри. Заметил, Клей, перемещаешь штатив так, чтобы добиться лучшего ракурса. Пошевелити его. София покачала головой. Лучше этого не делать. Видите, как местами песчаник выступами охватывает сердце. Оно сидит очень прочно. Полагаю, его не надо трогать. Перед тем, как что-либо предпринять, необходимо показать сердце другим исследователям. На протяжении всей последней минуты Кара не смела сделать вдох. Сердце бешено стучало в ушах, и амфетамин тут был ни при чем. Неужели, кроме нее, никто этого не заметил? Однако, прежде чем она успела спросить, в глубине сводчатого зала хлопнула дверь. Все вздрогнули от неожиданности. Послышались приближающиеся шаги. Двое мужчин. София перевела луч галогенной лампы вглубь библиотеки. — Это директор Тайсон. — Эдгар? — шагнула вперед Кара. — Что вы здесь делаете? Директор музея отступил в сторону, открывая взором своего спутника. Это был следователь отдела убийств в полиции Большого Лондона. Инспектор Сэмюэлсон находился со мной, когда до нас дошло известие о вашем блестящем открытии. Мы как раз заканчивали, и он попросил разрешения лично взглянуть на эту поразительную находку. Разве я мог отказать, учитывая ту помощь, которую он нам оказал? Разумеется, учтиво ответила Кара, скрывая своё раздражение. Вы пришли как раз вовремя. Она сделала жест, приглашающий новоприбывших к импровизированному операционному столу. Её собственному открытию придётся подождать ещё немного. Флеминг повернулся к своему начальнику. Полагаю, я уже достаточно насмотрелся. Надо сходить проверить ночную смену. Он направился к выходу, задержавшись для того, чтобы обратиться к Софии. Благодарю вас за то, что позволили наблюдать за вашей работой. «Всегда пожалуйста», – рассеянно ответила та, «не в силах думать ни о чем, кроме обнажившегося сердца». От кары не укрылась, как начальник службы безопасности задержал взгляд на Софии и отвернулся, раненный ее безразличием. София будет вечно оставаться слепой ко всему, за исключением своей работы, и более значительные мужчины, чем Райан Флеминг, не смогли найти место в ее жизни. Инспектор Сэмюэлсон занял место начальника службы безопасности. Пиджак он держал перекинутым через руку, рукава рубашки были засучены. Надеюсь, я вам не мешаю? Вовсе нет, заверила его София. Это открытие счастливый случай? Вот как. И инспектор склонился над изваянием. Карен не сомневалась, что его привело сюда нечто большее, чем простое любопытство. Случайные совпадения нередко становятся объектом полицейских расследований. Эдгар Тайсон встал за спиной Сэмюэлсона. Это просто восхитительно, вы не находите? Несомненно, ваше открытие привлечёт внимание всего мира. Инспектор Сэмюэлсон выпрямился. Откуда это изваяние? Его обнаружил мой отец, сказала Кара. Вопросительно подняв бровь, Сэмюэлсон перевёл на неё взгляд. Кара заметила, что директор Тайсон, отступив назад, смущённо уставился на мыски своих ботинок. Тема была слишком деликатной. Подняв на лоб защитные очки, София продолжила объяснение, избавив подругу от необходимости касаться больного места. Сэр Реджинальд Кенсингтон финансировал археологическую экспедицию, которая отправилась наблюдать за раскопками при возведении нового мавзолея на месте старой гробницы в городе Салала на побережье Омана. Сэр Реджинальд обнаружил эту статую в земле неподалёку от гробницы. Находка оказалась редчайшей. Изваяние до исламской эпохи, датируемое III веком до нашей эры, в таком изумительном состоянии. Впрочем, гробница на протяжении 2000 лет почиталась как святыня, поэтому окружающая местность оставалась в неприкосновенности. Уничтожение этого прекрасно сохранившегося памятника истории настоящая трагедия. Похоже, Сэмюэлсон не разделял её чувств. Однако гибель статуи позволила совершить новое открытие. Так что тут есть некое равновесие, чего нельзя сказать про беднягу Гарри Мастерсона. Разумеется, Разумеется, поспешно заявила София. Я вовсе не хотела сказать, что его смерть не стала настоящей трагедией, вы совершенно правы. Сэмюэлсон обвёл взглядом присутствующих, задержавшись на аспиранте Клее Бишупе. Судя по всему, инспектор почему-то остался недоволен увиденным. Он снова повернулся к скульптуре. Вы упомянули о гробнице, рядом с которой обнаружили это изваяние. Да, это была гробница Наби Амирана. Какого-то фараона, да? София улыбнулась. Фараоны были в древнем Египте. Как и Кара, она прекрасно понимала, что инспектор нарочно строит из себя дурачка. В Аравии самыми известными являются гробницы, в которых захоронены люди, упомянутые в Коране или Библии. В данном случае речь идет о персонаже обеих священных книг. Наби Амиран? Не припоминаю, чтобы слышал это имя на уроках закона Божьего. На самом деле в Библии это достаточно важная фигура. Вам приходилось слышать о Деве Марии? Смутно. Сэмюэлсон произнес это так искренне, что София не сдержала улыбки. Она выждала паузу, чтобы придать больший вес своим словам, Но затем всё же с милостью велось. Наби Амиран, отец Девы Марии. 13 часов 54 минуты по восточному поясному времени. Арлингтон, штат Виргиния. Пейнтер Кроу сидел на заднем сиденье серебристого седана Mercedes C500. Машина плавно скользила по федеральной автостраде номер 66 из международного аэропорта Даллеса, направляясь на восток в сторону Вашингтона. Однако конечной целью пути являлась не столица. Включив сигнал поворота, водитель, молчаливый парень с телосложением центрального защитника футбольной команды, свернул у указателя на Арлингтон. До штаб-квартиры УППОН и Р оставалось ехать меньше полумили. Пинтер взглянул на часы. Всего 2 часа назад он находился в Коннектикуте. Его предала напарница, которой он безгранично доверял на протяжении последних 5 лет. И теперь он никак не мог перестать думать об этом. Их с Кассандрой завербовали из войск специального назначения приблизительно в одно и то же время. Он служил в морских котиках, она в рейнджерах сухопутных сил. УППОН и Р отобрал их для новой, строго засекреченной команды Сигма, которая только что была создана в управлении. Большинство сотрудников УППОН и Р даже не подозревало о её существовании. Задача Сигмы заключалась в том, чтобы осуществлять поиск и захват. Выонизированное подразделение подготовленных в техническом отношении агентов скрытно направлялось в горячие точки, где с риском для жизни добывало или защищало новейшие достижения и технологии в военной области. Если отряд Дельта был создан для борьбы с терроризмом, то целью Сигмы являлось обеспечение технологического превосходства Соединённых Штатов. Причём добиваться этого следовало любой ценой. И вот сейчас вызов в штаб-квартиру. Несомненно, речь идёт о новом задании, но о чём объясняется подобная спешка? Проехав по North Fairfax Drive, Mercedes свернул на стоянку. Преодолев сложную систему постов безопасности, машина наконец встала на свободное место. Широкоплечий Верзило с безучастным лицом подошёл к ней и открыл дверь. "Командор Кроу, прошу следовать за мной". Пейнтер провели в главное здание к приёмной кабинета директора и попросили подождать, пока адъютант доложит о прибытии. Пейнтер хмуро уставился на закрытую дверь. Вице-адмирал Тони Ректер возглавлял управление перспективных программ оборонных научно-исследовательских разработок Министерства обороны с тех самых пор, с каких Пейнтер в нём работал. До этого он руководил разведывательным подразделением УППОН и Р, отделом информационной безопасности, который особое значение приобрёл после событий 11 сентября 2001 года. Отдел следил за потоками данных, протекающими по компьютерным сетям всего мира, выискивая в них информацию о подготовке террористических актов и переводах финансовых средств. Опыт и ум, проявленные адмиралом, вскоре позволили ему занять пост директора УППОН и Р. Дверь открылась. Сопровождающий, отступив в сторону, махнул рукой, пропуская Пейнтера. Как только Кроу зашёл в кабинет, у него за спиной закрылась дверь. В кабинете, стены которого были обшиты тёмным красным деревом, ощущался тонкий аромат трубочного табака. В центре комнаты стоял стол. Сидевший за ним Тони Ректор по прозвищу Тигр встал и пожал Пейнтеру руку. Это был крупный мужчина, не имевший ни капли жира, но сейчас, после 60-летнего рубежа, его накачанные мышцы несколько обмякли. Правда, плоть в этом человеке была единственным, о чем можно было сказать «мягкое». Глаза горели голубыми бриллиантами, гладко зализанные волосы серебрились сединой. Его рукопожатие оказалось стальным. Поздоровавшись с Пейнтером, адмирал кивком указал на одно из двух кожаных кресел для гостей. «Присаживайтесь. Я пригласил доктора Макнайта. Он сейчас присоединится к нам». Доктор Шон Макнайт, основатель и командир отряда «Сигма», непосредственный начальник «Пейнтера», как и он сам, в прошлом служил в «Морских котиках», а затем защитил докторские диссертации по физике и информационным технологиям. «Раз приглашен доктор Макнайт, значит, в игре участвуют все большие шишки. То есть случилось что-то из ряда вон выходящее». «Сэр». Могу я спросить, с чем всё это связано? Адмирал Ректору удобно устроился в кресле. Я уже слышал о досадной неприятности, случившейся в Коннектикуте, сказал он, уходя от ответа на вопрос Пейнтера. Ребята из отдела новейших технологий с нетерпением ждут, когда им доставят компьютер этого китайского шпиона. Будем надеяться, им удастся вытянуть из него информацию о плазменном оружии. К сожалению, нам Мне не удалось получить пароль. Директор УППОН и Р пожал плечами. По крайней мере, информация не попала в руки китайцев, и принимая в расчёт то, с чем вам пришлось столкнуться, вы поработали на славу. Кроу удержался от вопроса о судьбе своей бывшей напарницы. Скорее всего, Кассандру доставят в какое-нибудь укромное место, где досконально допросят. Ну а дальше, кто может сказать, база Гуантанамо, форт Ливенворд или какая-то другая военная тюрьма — это уже будет забота не Пейнтера. И тем не менее у него внутри не утихала ноющая боль. Он надеялся, что виной этому лишь несварение желудка. Определенно, у него не было никаких оснований переживать по поводу судьбы Кассандры. «А теперь, что касается вашего вопроса», — продолжал адмирал, возвращая Пейнтера в настоящее. Отдел военных разработок привлек наше внимание к одному событию. Прошлой ночью в Британском музее произошел взрыв. Кроу кивнул. По дороге из аэропорта он слышал выпуск новостей по радио. Удар молнии. Так было сообщено прессе. Услышав это, Пейнтер выпрямился. Однако, прежде чем он успел начать расспросы, дверь открылась. В кабинет ворвался, как ураган доктор Шон Макнайт. Лицо его раскраснелось. Лоб был усеян каплями пота, словно командир отряда Сигма всю дорогу бежал. "Получено подтверждение", запыхавшись, сообщил он адмиралу. "Ректор" кивнул. "В таком случае садитесь. Времени у нас в обрез". Пэंटरу кратко оглядел своего начальника, усевшегося во второе кресло. "Макнайт проработал в УППОН и Р 22 года, в том числе в должности директора отдела специальных проектов". Одним из его первых специальных проектов явилось создание отряда Сигма. Именно у Макнайта родилась мысль собрать команду оперативников, обладающих техническими знаниями и прошедших военную подготовку. Мозги и мускулы, как любил говорить он, которые будут действовать с хирургической точностью, защищая и оберегая секретные технологии. Кроу одним из первых лично пригласил сам Макнайт, когда Пейнтер лечился в госпитале после перелома ноги, полученного во время операции в Ираке. Пока он поправлялся, Макнайт обучил его искусству оттачивать не только тело, но и разум. Кроу прошёл учёбу в лагере начальной академической подготовки, оказавшуюся сложнее обучения в учебном центре морских котиков. На всём белом свете не было другого человека, к которому Пейнтер относился бы с таким уважением и почтением. И вот сейчас он видит Шона Макнайта в таком потрясении. Усевшись на край кресла, Макнайт выпрямил спину. Казалось, он спал в тёмно-сером костюме, который был на нём. В этот момент Макнайт выглядел на все свои 55 лет: вокруг глаз тревожные морщинки, губы плотно сжаты, пепельно-седые волосы взъерошены. Судя по всему, произошло что-то очень серьёзное. Адмирал Ректор повернул стоявший у него на столе плазменный монитор так, чтобы было видно Пейнтеру Командор Кроу, первым делом вам следует просмотреть эту видеозапись. Пейнтер с готовностью подался вперёд, на экране компьютера появилось чёрно-белое изображение. Это запись службы безопасности Британского музея. Пейнтер молча смотрел немое изображение. Вот на экране появился охранник, входящий в галерею музея. Сюжет длился недолго, когда запись закончилась взрывом, озарившим весь экран, Пейнтер откинулся назад. Двое начальников внимательно наблюдали за ним. "Это светящаяся сфера", наконец произнёс Пейнтер. "Если я не ошибаюсь, это была шаровая молния". "Совершенно верно", подтвердил адмирал Ректор. Это предположение привлекло внимание двух исследователей из отдела военных разработок, которые в то время как раз находились в Лондоне. До сих пор шаровую молнию ещё ни разу не удавалось заснять на плёнку. И до сих пор не было зафиксировано ни одного случая таких разрушительных последствий, добавил доктор Макнайт. Пентер вспомнил лекции по электричеству, которые прослушал в ходе подготовки к работе в отряде Сигма. Первые упоминания о шаровых молниях восходят ещё к древним грекам. Их появление наблюдалось в самых разных местах, в том числе и большими группами людей. Шаровые молнии встречаются крайне редко. Поэтому природа их возникновения до сих пор остается загадкой. Гипотез было множество. От свободно парящего сгустка плазмы, вызванного ионизацией воздуха во время грозы, до испарения двуокиси кремния из почвы в месте попадания молнии. «Что же на самом деле произошло в Британском музее?» — спросил Пейнтер. Адмирал Ректор достал из ящика письменного стола почерневший предмет, похожий на каменный обломок размером с теннисный мяч, И положил его на промокашку. Сегодня утром это было доставлено самолётом военно-транспортной авиации. Что это такое? Адмиралки в ком предложил пентеру взять необычную породу. Пентер удивился неожиданной тяжести осколка. Это не камень. Обломок обладал удельной плотностью свинца. Метеоритное железо, объяснил доктор Макнай. кусок того экспоната, который несколько минут назад взорвался на экране монитора, поинтер вернул осколок на стол. Я ничего не понимаю. Вы хотите сказать, что взрыв вызвал метеорит, а не шаровая молния? И да, и нет, загадочно ответил Макнайт. Что вам известно о тунгусском метеорите в России? спросил ректор. Неожиданная смена предмета разговора застигла поинтера врасплох. Нахмурившись, он стал копаться в памяти. Не многое. В 1908 году где-то в Сибири упал метеорит, что вызвало мощный взрыв. Директор откинулся назад. Мощный это мягко сказано. Ударная волна повалила лес в радиусе 40 миль от эпицентра на площади, равной приблизительно половине территории штата Rhode Island. Мощность взрыва была эквивалентна примерно 2000 атомных бомб. На удалении 400 миль от места взрыва лошадей валило с ног. Определение мощный не позволяет получить полное представление об этом взрыве. Были и другие последствия, подхватил Макнайт. Магнитная буря образовала круговорот диаметром 600 миль. На протяжении многих дней после взрыва ночное небо озарялось сиянием огромного количества пыли, поднятой в воздух, настолько ярким, что можно было читать газету. Электромагнитный импульс обожжал половину земного шара. "Господи", пробормотал Пейнтер. Очевидцы, наблюдавшие взрыв на удалении сотен миль, говорили о мелкнувшей в небе ослепительной точке, яркостью сравнимой с солнцем, за которой следовал радужный переливающийся хвост. "Метеорит", сказал Пейнтер. Адмирал Ректор покачал головой. "Это одна из версий. Астероид с каменным ядром или комета?" Однако эта версия не даёт ответа на несколько вопросов. Во-первых, так и не было обнаружено ни одного осколка метеорита. Отсутствовала даже неизбежная в таких случаях иридиевая пыль. Углеродистые метеориты обычно оставляют иридиевые следы, объяснил Макнайт. Однако в случае с Тунгусским метеоритом таких следов не нашли, и не было кратера, добавил адмирал. Макнайт кивнул. Сила взрыва составляла около 40 мегатонн. До этого последний метеорит такого имеющих размеров упал в Аризоне приблизительно 50.000 лет назад. Тогда сила взрыва составляла всего 3 мегатонны, лишь малую часть от Тунгусского, но остался огромный кратер диаметром в милю и глубиной в 500 футов. Почему такой кратер не образовался в бассейне под каменной Тунгуской? Тем более, что точно известно, где именно произошёл взрыв. Это было определено по деревьям, поваленным от эпицентра». У Пейнтера не было ответа на эти вопросы, как и еще на один, более насущный, возникший у него в голове. Какое это имеет отношение к тому, что произошло в Британском музее? Мак Найт продолжал. «Кроме того, с момента взрыва в регионе наблюдались любопытные биологические последствия, ускоренный рост некоторых видов папоротников, Увеличение количества мутаций, в том числе генетических аномалий семян и хвои деревьев, изменения популяций. Не избежали влияния тунгусского метеорита и люди. У местных племён эвенков наблюдаются аномалии резус-фактора крови. Всё это отчётливо указывает на последствия радиации, скорее всего, гамма-лучей. Поинтер попытался охватить разумом взрыв, не оставивший кратера Необычные атмосферные явления и сильный радиационный фон. Так что же всё-таки явилось причиной всего этого? ответил адмирал Ректор. Кое-что довольно небольшое, весом всего около 7 фунтов. Это невозможно, пробормотал Пейнтер. Адмирал пожал плечами. Да, если иметь дело с обычной материей. Недосказанная загадка повисла в воздухе. В конце концов заговорил доктор Макнайт. Самые последние исследования, произведённые в 1995 году, позволяют предположить, что над сибирской тайгой действительно взорвался метеорит, но только сложенный из антивещества. Поинтер широко раскрыл глаза. Из антивещества? Теперь он наконец понял, почему его пригласили на совещание. В то время, как большинство людей считало антиматерию уделом научной фантастики, в прошедшее десятилетие она стала реальностью с получением первых античастиц в лабораториях. Передовые позиции занимала лаборатория Европейского центра физики высоких энергий в швейцарской Женеве. В подземном антипротоновом кольце малой энергии уже на протяжении почти 20 лет вырабатывалась антиматерия. Однако к настоящему времени энергии всех антипротонов, полученных в лаборатории центра за целый год, хватало только на то, чтобы на несколько мгновений зажечь электрическую лампочку. И тем не менее, антивещество открывало захватывающие перспективы. Всего 1 г антиматерии может выделить энергию, эквивалентную взрыву атомной бомбы. Разумеется, сначала необходимо найти дешёвый, доступный способ получения антивещества, а это было невозможно. Поинтер поймал себя на том, что он не может оторвать взгляд от куска метеоритного железа, лежащего на столе перед адмиралом-ректором. Ему было известно, что верхние слои земной атмосферы постоянно бомбардируются античастицами космических лучей, которые тотчас же аннигилируют, сталкиваясь с веществом атмосферы. Выдвигались постулаты, что в космическом вакууме могут существовать астероиды и кометы, состоящие из антивещества, которое осталось после большого взрыва. Поинтер постепенно начинал складывать отдельные фрагменты в единое целое. Так значит, этот взрыв в Британском музее. Мы исследовали некоторую часть обломков, собранных в зале, где произошёл взрыв, сказал Макнайт. Металл и дерево. Поинтер вспомнил фразу, которую выпалил его непосредственный начальник, ворвавшись в кабинет: "Получено подтверждение. У него в желудке образовался холодный комок". Мак Найт продолжал. «Обломки обладают слабой радиационной сигнатурой, которая совпадает с сигнатурой Тунгусского метеорита». «Вы хотите сказать, что взрыв в Британском музее был вызван аннигиляцией антивещества? Что тот метеорит действительно состоял из антиматерии?» Адмирал Ректор покатал опаленный осколок по столу. «Разумеется, нет. Это обычное метеоритное железо и ничего больше». Тогда я ничего не понимаю. Снова заговорил Макнайт. От радиационной сигнатуры нельзя просто так отмахнуться. Совпадение слишком полное, чтобы быть случайным. Что-то произошло. Единственное объяснение состоит в том, что в этом метеорите было заключено антивещество в каком-то неизвестном устойчивом состоянии. Электрический разряд шаровой молнии вывел его из этого состояния и спровоцировал цепную реакцию, которая привела к ко взрыву. Всё антивещество было поглощено в момент взрыва. И осталась только эта оболочка, добавил адмирал, указывая на обломок. В кабинете воцарилась тишина. Сказанное имело слишком большое значение. Адмирал Ректор снова взял в руку железный самородок. Вы можете представить себе, какие будут последствия, если мы окажемся правы. Источник энергии практически неограниченной мощности. Если существует хотя бы намёк на то, как такое оказалось возможно или, что ещё лучше, образец. Это ни в коем случае не должно попасть в чужие руки. Пейнтер поймал себя на том, что послушно кивает. Итак, каким будет наш следующий шаг? Адмирал Ректор всмотрелся в его лицо. Нельзя допустить утечки этой информации, в том числе и нашим ближайшим союзникам. Слишком много ушей жадно ловят то, что говорят болтливые рты. Он кивнул доктору Макнайту, предлагая ему продолжить. Командир отряда Сигма помолчал, собираясь с мыслями. "Командор Кроу, мы хотим, чтобы вы возглавили небольшую команду, которая будет работать в Британском музее. Мы уже подготовили вам легенду. Вы группа американских учёных, занимающихся изучением шаровых молний." Контакты будете устанавливать там и тогда, где и когда сможете. В Лондоне ваша задача будет заключаться в основном в том, чтобы держать глаза широко открытыми, и вы должны будете следить за любыми намёками на то, что сделаны какие-то новые открытия. Мы же здесь продолжим исследование, мобилизовав все силы. Если потребуется продолжить какие-то работы в Лондоне, ваша команда станет нашим передовым отрядом. Слушаюсь, сэр. Адмирал Ректор и доктор Макнайт быстро переглянулись, уловив в их взглядах немой вопрос. Кроу почувствовал, как у него по спине пробегают ледяные мурашки. Адмирал снова кивнул. Макнайт повернулся к Пейнтеру. Есть ещё одно обстоятельство. Вполне вероятно, мы будем не единственными, кто работает в этом направлении. Что вы хотите сказать? Как вы помните, директор упомянул о двух сотрудниках отдела военных разработок, действовавших в Лондоне. Это они первыми обратили внимание на видеосъёмку шоровой молнии. Совершенно верно. И снова начальник и Пейнтер быстро переглянулись. Затем командир отряда Сигма устремил на своего подчинённого пристальный взор. 4 часа назад они были обнаружены мёртвыми у себя в номере, убиты выстрелом в голову. В номере все перевернуто вверх дном. Кое-что пропало. Полиция Большого Лондона считает, что это разбойное нападение с целью ограбления. Адмирал Ректор подался вперед. «Но я никогда не мог терпеть случайные совпадения. От них у меня начинает болеть сердце». Мак Найт кивнул. «Неизвестно, связаны ли как-нибудь эти убийства с нашим расследованием». «Но мы хотим, чтобы вы и ваша команда считали, что они связаны. Будьте на чеку и присматривайте друг за другом». Пейнтер молча кивнул. «Ну, будем надеяться, что пока вы не переправитесь через Атлантику, новых значительных открытий сделано. Не будет», — заключил адмирал. 21 час 48 минут по Гринвичу. Лондон, Англия. «Ты должна извлечь сердце». София, проводившая измерения с помощью крошечного серебряного штангенциркуля, удивленно подняла голову. Вокруг уходил в полумрак сводчатый зал музея. В библиотеке их осталось всего трое – Кара, Клей Бишоп и она сама. Директор Тайсон и инспектор полиции ушли 20 минут назад. Судя по всему, доскональные измерения мельчайших деталей не вызвали у них никакого интереса, А первоначальный восторг по поводу надгробного изваяния с могилы отца Девы Марии прошёл. София вернулась к измерению. Придёт время, я извлеку сердце. Нет, ты должна сделать это сейчас. София пристально посмотрела на подругу. Яркий свет галогенных прожекторов отчётливо вырисовывал лицо Кары, ослепительное сияние полностью лишило его краски, но София обратила также внимание на серебристый блеск кожи. на расширенные зрачки. Кара находилась в наркотическом обвинении. Опять амфетамины. 3 года назад София была одной из немногих, кто знал, что продолжавшееся месяц поездка за границу, совершённая леди Кенсингтон, в действительности являлась курсом лечения в дорогой частной наркологической клинике в Кенте. Когда давно Кара опять начала принимать наркотики? София растерянно посмотрела на Клея. Сейчас не лучшее время спорить с Карой. Почему такая спешка? вместо этого спросила Анна. Кара лихорадочно огляделась по сторонам, её голос перешёл на шёпот. Ещё до того, как появился следователь, я кое-что обнаружила. Странно, что ты до сих пор сама ничего не заметила. Что именно? Склонившись над изваянием, Кара указала на обнажившуюся часть сердца, а именно на правый желудочек. Посмотри на эту выпуклую линию. — сказала она, проводя по бурому металлу кончиком штангенциркуля. «Одна из коронарных артерий или вен?» — сказала София, восхищенная тончайшей работой. «Так ли?» — возразила Кара. «Взгляни. Верхний участок проходит практически строго горизонтально, после чего резко поворачивается вниз с обеих сторон под углом 90 градусов». Она провела штангенциркулем по необычному кровеносному сосуду, Её пальцы тряслись характерной амфетаминовой дрожью. Кара продолжала: "В этом сердце всё так, как сделано природой. Леонардо да Винчи пришлось бы очень постараться, чтобы добиться такой анатомической точности, но природа не любит прямых углов". София склонилась ближе, она провела кончиком пальца по металлическому сердцу, словно читая азбуку Брайля. Сомнение медленно сменилось потрясением. "Канцы" Да они просто обрываются, они никуда не вливаются, это буква, решительно заявила Кара. Эпиграфическое южноаравийское письмо, согласилась София, называя древний алфавит предшествовавший древнееврейской и арамейской письменностям. Это буква Б. И посмотри на то, что виднеется на верхней камере сердца, на правом предсердии, подсказал сзади Клей. Обе женщины удивлённо оглянулись. Я какое-то время учился на медицинском, пока не понял, что вид крови оказывает такое, ну, в общем, негативное воздействие на то, что я съел на завтрак. Повернувшись к изваянию, Кара снова указала кончиком штангенциркуля. Значительная часть правого предсердия всё ещё скрыта песчаником, но, по-моему, там изображена ещё одна буква. София склонилась ниже, виднеющийся конец сосуда обрывался так же резко, как и в предыдущем случае. Мне придётся работать очень осторожно. Она подошла к столику, на котором были разложены пинцеты, зубило и маленькие молотки. Вооружившись необходимым инструментом, София принялась за работу точными движениями хирурга, проводящего сложную операцию. Молотком и зубилом откалывала большие куски хрупкого песчаника, затем пинцетом и кисточкой убирала обломки. Через несколько минут правое предсердие оказалось полностью открытым. София сосредоточенно уставилась на линии, на первый взгляд напоминающие коронарные сосуды, однако на самом деле они изображали букву. Этот рисунок был слишком сложным для простого совпадения. «А это что за буква?» — спросил Клей. «Точного аналога в английском алфавите нет», — ответила София. «Эта буква произносится приблизительно как «у-а», поэтому в транслитерации она часто изображается как «у-а». и примерно так же произносится. Хотя, сказать по правде, в эпиграфическом южно-аравийском письме гласных букв нет». Кара посмотрела ей в глаза. «Мы должны извлечь сердце», повторила она. «Если на нем имеются и другие буквы, они должны находиться на противоположной стороне». София кивнула. Левая половина сердца оставалась заключенной в каменную грудь. Молодой женщине не хотелось разбивать изваяние дальше, но она не могла, Однако любопытство заставило её без разговоров снова взять в руки инструмент. София принялась за работу. Ей потребовалось добрых полчаса на то, чтобы удалить песчаник, стискивавший сердце. Наконец она приладила присоску и ухватилась за рукоятку обеими руками, обратившись с молитвой ко всем древним богам Аравии, София ровно потянула присоску вверх, напрягая мышцы. Сначала ей показалось, что сердце не поддаётся. Но на самом деле оно просто оказалось гораздо тяжелее, чем она предполагала. С искажённым от усилий лицом София решительным движением извлекла сердце из груди. На пол посыпались кусочки песчаника и пыль. Кара торопливо приблизилась. София уложила сердце на квадратный кусок мягкой замши, чтобы не поцарапать, после чего освободила присоску. Сердце перекатилось на бок. Это движение сопровождалось тихим шлепком. София оглянулась. Вы слышали ли этот звук остолны? Говорил я вам, что оно полое внутри, прошептал Клей. София рукой покачала сердце на куске замши. Центр тяжести ощутимо перемещался. Молодая женщина почему-то вспомнила детские куклы-неваляшки. Внутри какая-то жидкость, Клей отшатнулся назад. Замечательно, но только пусть это будет не кровь. Я предпочитаю иметь дело с трупами выпотрошенными и укутанными, как мумии. Оно наглухо закрыто, заверила его София, осматривая сердце. Я даже не могу разглядеть, как оно открывается, такое ощущение, что слой бронзы был просто отливка вокруг жидкости. Одни загадки внутри других, заметила Кара, в свою очередь покатав сердце по замше. А другие буквы есть? к ней присоединилась София. им потребовалось какое-то время на то, чтобы сориентироваться и определить две камеры, которые до этого были скрыты в камне. София провела пальцем по левому желудочку. Поверхность оказалась ровной и гладкой. "Ничего", произнесла Кара, удивлённая и избитая в столку. "Быть может, буква стёрлась?" София изучила поверхность более тщательно и протёрла её салфеткой, смоченной в изопропиловом спирте. «Я не вижу никаких царапин и следов». «А что насчет левого предсердия?» — спросил Клей. Кивнув, София перевернула сердце и быстро заметила линию, изгибающуюся вдоль поверхности. «Это буква «Р», — испуганно прошептала Кара. Она бессильно рухнула на стул. «Не может быть!» Клей нахмурился. «Я ничего не понимаю. Буквы «Б», «УА» или «У». «У» и «Р». «Что это обозначает?» «А эти три буквы эпиграфического южноаравийского письма должны быть вам знакомы, мистер Бишоп», — заметила София. «Быть может, не в такой последовательности». Взяв карандаш, она написала буквы так, как они должны были читаться. «Южноаравийское письмо, в отличие от английского, читается справа налево, как иврит и арабское. УБР — это одни согласные, гласных букв нет». Молодой американец широко раскрыл глаза. «Убар! Проклятый и затерянный город в Аравии! Атлантида в песках!» Кара покачала головой. «Сначала взрывается обломок метеорита, который должен охранять Убар, а теперь мы находим это название, написанное на бронзовом сердце». «Если оно действительно бронзовое», — возразила София, которая стояла, по-прежнему склонившись над столом. Её слова вывели Кару из оцепенения. Что ты хочешь сказать? София подняла сердце. Когда я вынимала его, оно показалось мне слишком тяжёлым, особенно если учесть, что оно полое и заполнено жидкостью. Вгляните на поверхность левого желудочка, которую я протёрла спиртом. Металл слишком бурый. Кара выпрямилась. Её глаза зажглись догадкой. Ты полагаешь, что оно железное, как и осколок метеорита? Сифия кивнула. Возможно, оно из того же самого метеоритного железа. Надо будет исследовать его подробнее, однако в любом случае это какая-то бессмыслица. В ту эпоху, когда была высечена эта скульптура, народы Аравийского полуострова ещё не умели плавить и обрабатывать железо, не говоря уж о том, чтобы создавать такие произведения искусства. Здесь столько загадок, что я даже не знаю, с чего начинать. Если ты права, сурово заявила Кара. что убогий перевалочный пункт на караванном пути, обнаруженный в пустыне, является лишь предисловием к длинному повествованию. Многое осталось непознанным. Она указала на сердце. Как, например, истинное сердце Убара. Но что нам делать сейчас? Каким будет наш следующий шаг? Мы нисколько не приблизились к разгадке тайны Убара. Клей внимательно осмотрел сердце. Как-то странно, что на левом желудочке никаких букв нет. Название убар пишется с помощью всего трёх букв, объяснила София. В таком случае зачем использовать четырёхкамерное сердце и наносить буквы в направлении тока крови? София резко обернулась. Будьте добры, объясните. Кровь входит в сердце из тела через полою вену и попадает в правое предсердие. Буква У Молодой американец ткнул пальцем в обрубок большого коронарного сосуда, подходящего к верхней правой камере сердца, и продолжил урок анатомии, сопровождая пояснение движением пальца. Затем кровь проходит через атриовентрикулярный клапан в правый желудочек. Буква Б. Отсюда кровь через лёгочную артерию отправляется в лёгкие и возвращается, обогащённая кислородом, через лёгочную вену в правое предсердие. Буква Р. Итого получается слово УБАР. Но почему дальше надпись обрывается? А действительно, почему? нахмурившись, пробормотала София. Она задумалась над загадкой. Название города нанесено в том направлении, в котором течёт кровь. Похоже, в этом содержится какое-то указание, подсказка, смутно обрезжала догадка. Куда направляется кровь, покидая сердце? Клей указал на толстый изогнутый сосуд в самом верху. через аорту в головной мозг и в остальное тело Перекатив тяжёлое сердце, София отыскала конец аорты и уставилась на обрубок. Толстый кровеносный сосуд был закупорен кусочком песчаника. Торопясь очистить поверхность камеры, София не стала терять время на то, чтобы его убрать. "О чём ты думаешь?" спросила Кара. "Похоже, надпись на что-то указывает". Положив сердце на стол, София стала счищать песчаник с конца аорты. Рассыпчатый камень поддался без труда. Увидев то, что было скрыто за песком, София отпрянула назад. "Что это?" спросил Клей, заглядывая ей через плечо. То, что в древности ценилось жителями Аравии больше самой крови. Маленьким пинцетом София достала несколько кусочков окаменевшей смолы. Молодая женщина уловила приятный аромат кристаллов, сохранившийся на протяжении долгих столетий. Это был запах эпохи, предшествовавшей рождению Христа. "Ладан", тихо промолвила Кара, и в её голосе прозвучало благоговейное почтение. "Что это значит?" "Это указатель", ответила София. "Подобно крови текут богатства Убара". Она повернулась к подруге. "Это сердце показывает на Убар, на следующий шаг, который приведёт к порогу города «Но куда именно оно указывает?» – спросила Кара. София, трогая пинцетом кусочки ладана, покачала головой. «Точно сказать не могу, но город Салала стоял в самом начале знаменитой дороги благовоний, и в нем находится гробница Наби Амирана». Кара выпрямилась. «В таком случае именно оттуда мы должны начать поиски». «Поиски?» «Нужно немедленно организовать экспедицию». Быстро заговорила Кара, возбуждение которой теперь подпитывалось не амфетамином, а надеждой. «Трогаться в путь надо через неделю, не позже. Я поручу своим людям в Омане заняться всеми необходимыми приготовлениями, и нам понадобятся лучшие специалисты. Разумеется, ты сама и все те, кого ты сочтешь нужным пригласить». «Я?» – спросила София, чувствуя, что ее сердце пропустило удар. «Я не... Уже много лет я не работала в поле». Ты едешь с нами, решительно заявила Кара. Тебе пора вылезти из этих пыльных коридоров, вернуться в мир. Я смогу координировать работу, оставаясь здесь. Раскопки можно вести без меня. Кара пристально посмотрела на подругу, надеясь, что та передумает, как это уже не раз происходило в прошлом. Её голос перешёл на хриплый шёпот. Саффи, ты мне очень нужна. Если там действительно что-то есть, ответ Ты нужна мне там, одна я не смогу. Она отряхнула головой, готовая вот-вот расплакаться. София сглотнула подступивший к горлу комок, борясь с собой. Но как она может отказывать подруге? Она увидела в глазах Кары страх и надежду. Однако у неё самой в голове до сих пор звучали отголоски криков, которые София не могла заглушить. Она по-прежнему ощущала, что её руки перепачканы детской кровью. Я не могу. Судя по всему, у нее на лице что-то дрогнуло, потому что Кара в конце концов кивнула головой. «Я тебя понимаю». Однако, судя по ее сдавленному голосу, ничего она не понимала. «Понять Софию не мог никто». Кара продолжала. «Но в одном ты была права. Нам обязательно потребуется опытный археолог на месте. А раз ты с нами не едешь, придется пригласить кого-то другого. И я, кажется, знаю, кого именно». София догадалась, кого она имеет в виду. О, нет, только не его. Похоже, Кара прочла мысли подруги. Ты знаешь, что у него самый большой опыт археологических раскопок в этом регионе? Парившись в сумочке, она достала сотовый телефон. Если мы хотим добиться успеха, нам понадобится Индиана Джонс.